Восьмое. Эпиграф. Чем четче и непреклоннее мы формулируем тезис, тем неумолимее он требует своего антитезиса. Гессе. Оппозиции не случайные. случайные. – и композиционно-стилистической организацией с доминированием эффекта случайности, сложность структуры чеховского предметного мира не исчерпывается. Было бы странно представлять рассмотренные в настоящей главе детали, как впрямую, во всех отношениях случайные. Это свело бы Чехова к уровню авторов сценок из юмористических журналов или натуралистов восьмидесятых годов. В большой литературе нет непреднамеренного и случайного. Детали, эпизоды, отмеченные нами как случайные, в каком-то другом отношении, в иной системе представлений, по иной шкале смыслов полны значений. Они подчинены какому-то способу отбора, организованы по некоему принципу. У них есть свои сложные связи и оппозиции. Они входят в какую-то целостную систему. Другими словами, они подчинены не случайностному принципу. Но если это так, то как примирить эти противоположные принципы и можно ли их примирить? Действительно ли они несовместимы? Существование разных и иногда противоположных интерпретаций одного объекта в литературной критике и филологии общеизвестно. Это есть и в других науках, с той разницей, что в некоторых из них, например, в современном естествознании, это явление более отчетливо осознанно в виде принципа дополнительности. Этот принцип впервые был сформулирован Нильсом Бором применительно к квантовой физике и гласит, что относительно одного объекта могут существовать две противоположные картины описания, модели, каждая из которых, исключая другую, находит, тем не менее, подтверждение в эксперименте, исключающие друг друга корпускулярная и волновая модели микромира. То есть они дополнительны в том смысле, что каждая в отдельности не может претендовать на достаточно полноценную картину описываемого объекта, а взятые совместно исчерпывают доступные определению сведения. Высказывались соображения а возможности приложения этого принципа в психологии, в лингвистике. Принцип дополнительности может быть применен при анализе объектов искусства, ибо они обладают двумя свойствами, делающими это использование плодотворным. Большой сложностью и единством противоположностей, как одним из основных свойств, между индивидуальным и общим случайным и необходимым и тому подобное. Примечание. Подробнее Чудаков. Проблема целостного анализа художественной системы о двух моделях мира писателя. Славянские литературы. Седьмой международный съезд славистов. 1973 год. Конец примечания. Рассмотрим поведение случайных деталей в их неслучайном качестве на конкретных примерах. Когда в рассказе «Убийство» 1895 года Яков Иванович и Дашутко, отвезя тело убитого, ждут у шлагбаума, их узнает сторож. Эпизод, всплывший потом на следствии, как одно из важнейших доказательств. Но тут же дается еще один эпизод, снабженный гораздо более красочными деталями по сравнению с протокольным сообщением о стороже. Шел длинный товарный поезд, который тащили два локомотива, тяжело дыша и выбрасывая из поддувал снопы багрового огня. На переезде в виду станции передний локомотив издал пронзительный свист. «Свистеть?» проговорила шутка Пронзительный свист и багровый огонь несущественны для фабулы. Эти подробности даже тормозят ее начавшееся быстрое движение. Но перекликаясь с другими подобными деталями, связываясь в цепочке, они создают смыслы, важные в ином отношении, целесообразные поэтически. По точному наблюдению – Бицилли, нелепое, неожиданное для самих участников убийство Матвея, так сказать, мотивировано, подготовлено символикой рассказа, так что оно воспринимается как нечто, что неизбежно должно было случиться. Колорит и тон бесовского наваждения поддерживается целым рядом образов. В числе этих образов он называет вой метели, серу, горящую синим огнем, кружащиеся, как ведьмы на шабаше, облака снега. Можно добавить еще суровый протяжный шум леса, чувство скуки и безотчетной тревоги, которое своим видом вызывал сам двор Тереховых. Подробное изображение поведения жеребца в мужиках, с точки зрения фабульных задач, лишняя деталь. Но эти избыточные подробности создают какое-то добавочное неопределенное чувство, как рождают его сходные далекие детали в стихах. Каждая такая подробность вплетается пронзительной нотой в настроение всеобщего возбуждения и тревоги, обостряя и усиливая его. С точки зрения второй системы, в которую эти детали включены, в другом ряду они не лишние и не случайны. Нечаянно, бесцельно уловленное сходство блистания бриллиантов на пальцах и слез на глазах в невесте в другой системе приобретает прямую цель. Бегающие блики рождают смутное ощущение беспокойства, неустойчивости, которое будет продолжено и усилено в других деталях рассказа. это те самые подробности, которые создают особый чеховский лиризм. Поэтической интерпретации поддаются, разумеется, не все детали. Так, ветчину с горошком из мужиков и лафит номер 17 из Ионыча затруднительно было бы включить в какую-либо цепь поэтических символов. Но множество предметов в такие цепи входит, Подача этих художественных предметов и явлений, как возникших спонтанно, увеличивает парк случайных деталей и тем усиливает общий случайностный тон. Итак, ненужные, мелкие, пустячные, второстепенные, лишние детали случайны с точки зрения дочеховской литературной традиции требующие от их явления скорого и определенного реального результата. Но в новом чеховском художественном мире эти детали не случайны. С точки зрения другой, дополнительной модели, другой системы счета, сосуществующей рядом с первой и организованной по иным собственным законам. Эти законы не требуют от всякой детали непременно ощутимого материального результата, но довольствуются эмоционально-поэтической атмосферой, настроением и другими такими же невещественными эффектами. Они близки к законам поэзии. О близости прозы Чехова к поэзии говорилось уже в рецензиях на его первые сборники – После «Степи» подобные высказывания стали обычными. Позднейшие исследователи отмечали ритмомелодическую организацию повествования «Дерман», наличие системы символов, даже тесноту ряда, музыкальность композиций и тому подобное. Внедрение в прозаическую художественную систему элементов поэтического построения – акт дерзкого новаторства, по своей смелости сопоставимый лишь с организацией художественного мира на основе принципа случайностности. Тынянов заметил, что самое веское слово о прозе Пушкина сказал Толстой, о прозе Чехова Толстой тоже сказал главное. Все рассуждения о двух моделях, деталях нужных и деталях поэтических, покрываются его фразой «Никогда у него нет лишних подробностей, всякая или нужна, или прекрасна». Примечание. Гольденвейзер вблизи Толстого. 1959 год. Конец примечания. Вводя индивидуальную деталь, рождающую главный требуемый эффект, изображение жизни в неотобранной целостности, индивидуально текучих чертах, Чехов одновременно посредством этой же детали создает другой эффект поэтической необходимости для ее целого. Оба порождаются одним и тем же текстом. В этом двуединстве, в частности, суть сложности интерпретации Чехова на театре. Такие свойства, как неотобранность, целостность, предполагают прочтение его пьес в бытовом ключе, с обилием житейски близких зрителю подробностей. Так ставил Чехова ранний МХТ. Но в соответствии с другими качествами чеховского мира правомерна и трактовка его пьес как поэтических драм. Противоречие это никогда не будет снято, ибо оно отражает сложность самого чеховского художественного мира».